Находчивость на сцене. Я уже три недели как играю на сцене. Вид у меня импозантный, важный, и на всех н е и г р а ю щ и х на сцене я смотрю с высоты своего величия. Сидел я однажды с актерами в винном погребке за бутылкой вина и шашлыком и поучал своих старших товарищей, как нужно толковать роль Хлестакова, не смущаясь тем, что задолго до меня мой коллега Гоголь гораздо тщательнее и т о н ь ш е объяснил актерам эту роль. Худощавый молодой господин с белыми волосами и истощенным вечной насмешкой лицом. Подошел к нам и принялся дружески пожимать руки актерам. Здравствуйте, г а р р и к и нас познакомили. Вы тоже актер? снисходительно спросил я. Что вы? возразил он о с к а л и в ы е зубы. Как это вы можете по первому впечатлению так дурно судить о человеке? Я не актер, но в вашем деле кое-что понимаю. Вы давно нас ц е н е Я погладил свои бритые щеки порядочно. Завтра будет три недели. Ого! Значит, через восемь дней можно уже и юбилей праздновать. Воображаю, как вы волнуетесь нас ц е н е Кто я? н и капец, ну да знаем мы. Конечно, если роль вы и з у б р и л и да под с у ф л е р ы идете, да окружены опытными товарищами, тогда ничего. А представьте себе на сцене какая-нибудь неожиданность, что-нибудь такое, что не предусмотрено ни автором, ни режиссером. Воображаю вашу растерянную физиономию и трясущиеся колени. Ну. Усмехнулся я. Меня нелегко смутить на сцене-то. Да бывают такие случаи, когда и в а р л а м о в а с д а в ы д у в ы м можно, что называется, угробить. Меня не угробите. Люблю скромных молодых людей, вскричал он. Потом задумался, искоса на меня поглядывая. У меня было такое впечатление, что я действую ему на нервы. Что у вас идет завтра в театре? Колесо жизни Рахимова. Сам автор обещал завтра прийти посмотреть, как я играю Чешихина. Ах вы играете Чешихина, и вы говорите, что вас невозможно на сцене смутить, сбить с т о л к у Да, по-моему, это гнилая задача. Он зловеще улыбнулся, протянул костлявую руку. Хотите заклад на шесть бутылок кокетинского, на шесть Шашлык не хочу. Почему? Мало. По десяти того и другого плюс кофе с бенедиктином. Молодой человек, вы или далеко пойдете, или плохо кончите. Согласен. Таким образом состоялось это странное пари. Шел второй акт колеса жизни. У меня только что кончилась бурная сцена с любимой девушкой, которая заявила мне, что любит не меня, а другого. Кто этот другой? спросил я крайне мрачно. Это вас не касается, гордо ответила она, выходя за двери. Свою роль я хорошо знал. После ухода любимой девушки я должен схватиться за голову. п о с к р е ж е т а т ь зубами, уткнуться головой в диванную подушку, а потом вынуть из кармана револьвер и приставить к виску. В этот момент хозяйка дома, которая тайно любит меня, а я ее не люблю, выбегает, хватает меня за руку и рыдая на моей груди признается в своем чувстве. Такие пьесы, скажу по секрету, играть не трудно, а еще легче писать. Я уже схватился за голову, уже по авторскому замыслу поскрижетал зубами и только что подскочил к дивану, чтобы уткнуться головой в подушку, как боковая дверь распакнулась и худой молодец с белыми волосами, тот самый, который взял подряд, как бы то ни было смутить меня на сцене, этот самый парень вышел на первый план самым непринужденным образом с двух сторон я услышал два шипения впереди с у ф л е р а а из боковой кулисы помощника режиссера из директорской ложи клянуло на меня о с т о л б е н е л н о е лицо автора. Здравствуйте, Чешихин, развязно сказал беловолосый, протягивая мне руку. Не ожидали, я на огонек завернул. Впереди я слышал шипение, сбоку за кулисой отчаянное проклятие. Здравствуй, Вася, мрачно сказал я. Только ты сейчас зашел не вовремя. Мне не до тебя. Может быть, завернешь в другой раз, а? Мне нужно быть одному. Ну вот еще глупости! Засмеялся беловолосый, нахал, развалившись на диван. Посидим, поболтаем. Публика ничего не замечала, но за кулисами зловещий шум все усиливался. Я задумчиво прошелся по сцене. Вася, сказал я значительно, ты знаешь Лидию н и к о л а е в н Он покосился на меня и незаметно подмигнув проронил: "Конечно знаю, приапетитная девчонка!" А -а -а -а -а -а! Вскричал я в неожиданном порыве бешенства: "Так это ты!" Ты значит тот из-за которого она отказала мне. с у ф л ё р с к а я будка вдруг опустела, но я от этого почувствовал себя еще увереннее и легче. Ты, отвечай, негодяй! Вася поглядел из. Угана на мои сжатые кулаки и сказал примирительным тоном брось поговорим о чем-нибудь другом о другом заревел я торжествующе поглядывая на автора который метался в директорской ложе как лошадь на пожаре о другом ты меня довел почти до смерти и теперь хочешь говорить о другом отвечай я бросился на него стал ему коленом на грудь и стал колотить головой об спинку Дивана, отвечай, как у вас далеко зашло? Вася побледнел, как смерть и прошептал: Пустите меня, медведь, вы так задушите, шуток не понимаете что ли? Ты сейчас умрешь, прорычал я. Другой раз тебе будет не повадно. Он глядел на меня умоляющими глазами. Потом прошептал: "Я проиграл Пари, какого черта? Вы ч щ о нужно пустите? Я уйду! Смерть тебе!" скричал я со злобным торжеством и... Так стукнул его голову о спинку дивана, что он крякнул и свалился на пол. Неужели я убил его? — вскричал я театрально, заламывая руки. Воды, воды этому несчастному! Я схватил графин с водой и вылил щедрую струю на корчившееся тело Васи. Он испуганно закричал. о ч н у л с я обрадовался я, д а теперь иди, несчастный, и постарайся на свободе обдумать свое поведение. Я взял его в охапку и почти вышвернул в боковую дверь, схватился за голову, прислушался по мягким звукам ударов и по заглушенным с т о н а м за кулисами. Я понял, что передал неудачливого Бабасю в верные руки. Итак, вот кто ее избранник! — в скричал я страдальчески. Нет! Лучше смерть, чем такое сознание. Дальше все шло как по маслу. Я вынул револьвер, приставил к виску, и з с р е д н и х д в е р е й выбежала любящая женщина, упала на грудь. Одним словом, я опять встал на рельсы, с которых меня попробовали стащить так неудачно. Колесо жизни завертелось. В будке показался с у ф л е р в ложе успокоенный автор. После спектакля мне подали в уборную записку: «Жрите и сегодня ваше вино». И шашлык без меня я все оплатил. Иду домой сохнуть и расправляться. Будьте д будь ы прокляты! Вы слушали рассказы Аркадия в е р ч е н к о «Страшный мальчик» и «Находчивость на сцене». Читали артисты Валерий к и т е н к о и Евгений т е р е ч е е в з а п и с ь 2014 и 2016 года.